Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции по истории Советского Союза, эпохи Никиты Хрущева и на чей раз мы поговорим о социально-экономическом развитии СССР в 1953-1964 году. Эта лекция, вероятнее всего, будет состоять из двух частей. И вот в сегодняшней части мы поговорим о перестройке управления народным хозяйством страны, а также о развитии промышленного производства и создание ракетно-ядерного щита нашей страны. Итак, перестройка управления народным хозяйством страны, по сути дела, началась сразу после смерти Иосифа Виссарионовича Сталина, когда по инициативе Лаврентия Павловича Берия началось разрушение прежней системы принудительного труда, который был одной из опор, но при этом я хочу заметить, отнюдь не главный, как любят представлять наши либералы, значит Сталинской советской экономики. Уже в марте 1953 года в состав Министерства юстиции СССР был передан весь ГУЛАГ, то есть Главное управление лагерей, а промышленное и строительное министерство 18 гигантских хозяйственных управлений, в том числе Дальстрой, Спецстрой, Гидропроект и другие которые занимались заготовкой, древесиной, добычей каменного угля и руды, возведением крупных промышленных объектов и грандиозных судоходных и растительных каналов. Тогда же, в конце марта 1953 года, под предлогом того, что развитие ряда инфраструктурных проектов в сфере гидротехнических сооружений, железных и шоссейных дорог, а также новейших предприятий, не вызывается неотложными нуждами, народного хозяйства страны Совет министров СССР принял секретные постановления, в котором прямо приказал прекратить строительство главного туркменского канала, самотечного канала Волга-Урал, второй ветки Волга-Балтийского водного пути, Донского гидроузла, Усть-Донецкого порта, двух автомобильных и девяти железнодорожных дорог, в том числе заполярного трансиба и тоннельной дороги под Татарским проливом, Кировского химического завода, Черногорского и Орлочевского заводов искусственного жидкого топлива и Осетровской верфи металлического судостроения. Причем главам восьми общесоюзных министерств, в том числе первому заместителю министра обороны СССР, маршалу Советского Союза Александра Михайловича Василевского и министром металлургической промышленности Ивану Федоровичу Тывасяну, нефтяной промышленности Николаю Константиновичу Байбакову, химической промышленности Сергею Михайловичу Тихомирову, электростанции и электропромышленности Михаилу Георгиевичу Первухину, путей сообщения Борису Павловичу Бещеву, сельского хозяйства и заготовок Алексею Ивановичу Козлову и морского и речного флота Симе Александровичу Шашкову было дано прямое указание в двухнедельный срок разработать и представить в Совет министров СССР мероприятие по проведению консервации или ликвидации указанных строительств и смета расходов на эти цели, которая, кстати, составляла огромную по тем временам сумму. В размере 7 миллиардов рублей. Затем в апреле 1953 года по инициативе Георгия Максимилиановича Маленкова было принято постановление Совета министров СССР о расширении прав министерств СССР, согласно которому были существенно расширены права и полномочия руководителей всех оборонных, промышленных, строительных и транспортных министерств, во главе которых стояли Максим Сабуров, Вячеслав Малышев, Михаил Первухин, Дмитрий Устинов, Борис Ванников, Иван Тевасян и другие крупные государственные деятели страны, так называемые сталинские наркомы. В результате принятых решений эти министры впервые за многие годы были освобождены от необходимости согласования и утверждения значительного круга повседневных вопросов Президиуме Совета Министров СССР и в секретариате ЦК. Однако уже в декабре 1953 года усилиями Никиты Хрущева эта реформа по сути была отменена и восстановлена прежняя предельно централизованная структура Совета Министров СССР, где воссоздались семь отраслевых бюро, в частности по сельскому хозяйству, которое возглавил сам Никита Хрущев, по металлургии во главе с Иваном Федоровичем Тавасяном, по машиностроению, который возглавил Вячеслав Александрович Малышев, по транспорту и связи во главе с Лазарем Моисеевичем Кагановичем, энергетике во главе с Михаилом Георгиевичем Первухиным, ширпотребу, который возглавил Алексей Николаевич Косыгин, и торговле во главе с Анастасом Ивановичем Микояном. Затем в декабре 1956 года на пленуме ЦК был вновь поднят вопрос о перестройке Совета Министров СССР, инициатором которого, как полагают целый ряд историков, в частности тот же профессор Пехоя, был э, назначен член Президиума ЦК, первый заместитель председателя Совета Министров СССР Михаил Георгиевич Первухин. В частности, его план реорганизации правительства предусматривал, существенное укрепление централизованного планирования и ужесточение контроля за деятельностью всех министерств. Однако этот план многие члены президиума ЦК посчитали не вполне своевременным, и новый проект решения по этому э, вопросу поручили подготовить Никите Хрущева. Значит, затем в начале февраля 1957 года Никита Хрущев внес на рассмотрение президиума ЦК «Записку об улучшении руководства промышленностью и строительством», где предлагалось ликвидировать большинство отраслевых промышленных министерств и передать их функции новым органам территориального управления, Советам народного хозяйства или совнархозом. Сама идея создания региональных управленческих структур и сокращения раздутых функций союзных министерств была, конечно, здравой, однако она нуждалась в серьезном обсуждении и практической проверки. С этой целью была создана комиссия президиума ЦК, которую возглавил тот же Михаил Первухин. Однако уже на первом заседании этой комиссии большая часть узкого руководства страны резко выступила против хручевской затеи, поскольку разумно посчитала ее сырой и неподготовленной. Но вопреки мнению своих ближайших коллег Никита Хрущев вынес этот вопрос на обсуждение пленума ЦК. В середине февраля 1957 года состоялся пленум ЦК, на котором, как и ожидалось, шлихнулись две непримиримые группировки. Значит, позицию Никиты Хрущева поддержали многие региональные вожди, поскольку идея совнархозов показалась им весьма привлекательной, прежде всего потому, что поднимала их политический вес и устраняла так называемый опостылевший диктат Москвы. Числу самых активных сторонников – Никита Хрущева, принадлежали первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Нариман Мухидинов, первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Шелест, председатель Совета министров Украинской ССР Николай Кальченко, первый секретарь Ленинградского обкома партии Фрол Козлов, первый секретарь Московского обкома партии Иван Капитонов, да и многие другие. Однако категорически против хрущевской затеи высказались ряд членов президиума ЦК, прежде всего Вячеслав Молотов, Михаил Первухин и Климент Ворошилов, а также заместитель председателя Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин и председатель Госплана СССР Николай Константинович Байбаков. Между тем позиция Хрущева получила поддержку большинства членов ЦК и соответствующий проект закона был направлен в Верховный Совет СССР. Кстати, именно на этом пленуме ЦК кандидатом в члены президиума ЦК был избран Фролл Романович Козлов, новый хрущевский фаворит, который в западной печати вскоре получил титул кронпринца. Значит, в мае 1957 года сессия Верховного Совета СССР по докладу Никиты Хрущева приняла закон под названием «О дальнейшем совершенствовании управления промышленностью и строительством», в соответствии с которым, первое – упразднялись 10 союзных и 15 союзно-республиканских промышленных министерств, функции которых передавались территориальным самонархозам. Второе. В составе Совета Министров СССР сохранились только 8 отраслевых министерств, а именно авиационные, оборонные, радиотехнической, судостроительной, химической промышленности, среднего машиностроения, транспортного строительства и электростанций. Третье. На всей территории страны Создавалось 105 административных экономических районов, 70 из которых находились на территории РСФСР. В каждом таком районе создавался свой Совет народного хозяйства СНХ со своими отраслевыми и функциональными управлениями и отделами, где все вопросы экономического управления решались коллегиально с учетом местной специфики и экономических интересов самих регионов. Однако довольно скоро стало очевидно, что управление по чисто территориальному принципу с одной стороны несколько расширило возможности межотраслевой специализации и кооперации промышленного производства в пределах самих экономических районов, однако с другой стороны стало серьезно сдерживать развитие отраслевой специализации и региональных производственных связей, Между предприятиями разных экономических районов страны отдалило науку от производства, привело к неразберите в руководстве промышленными отраслями и потере оперативности в работе. Поэтому уже в начале 1960-х годов началось постепенное возвращение привычных для партийно-хозяйственной номенклатуры централизации системы управления экономикой страны. Сначала были созданы Республиканские Советы Народного Хозяйства в РСФСР, Украине и Казахстане, а уже в ноябре 1962 года был создан Совет Народного Хозяйства СССР. Одновременно с этим начался и процесс укрупнения местных совнархозов путем слияния соседних экономических районов, в результате чего к этому периоду их число сократилось со 105 до 43%. Значит, вскоре последовала и новая централизация управления местными сомнархозами. Уже в марте 1963 года вместо Республиканских Советов Народного Хозяйства был создан Высший Совет Народного Хозяйства ВСНХ СССР, например, того, что было создано еще в декабре 1917 года, то есть сразу после прихода большевиков к власти, который возглавил первый заместитель председателя Совета Министров СССР Дмитрий Федорович Учтинов. Одновременно значительно увеличилось число а, всевозможных госкомитетов по различным вопросам промышленной политики, торговли, науки и техники, снабжения и так далее. В результате структура хозяйственного и государственного управления в стране оказалась настолько запутанной, что в ней не всегда разбирались даже сторожилы центральных аппаратов Совета Министров СССР и ЦК КПСС. Надо сказать, что в исторической науке до сих пор существуют разные оценки этой знаменитой хрущевской реформы. Одни авторы, в частности Пихоя, Пыжиков, Аксютин и другие, считают, что она в целом носила положительный характер, поскольку был подорван партийный и министерский диктат над многими отраслями промышленного производства, усилилась кооперация различных производств, В рамках экономических районов уменьшились издержки по транспортировке сырья и готовой промышленной продукции и так далее. Однако их оппоненты, в частности Шмелевка, Валенко и другие а, историки и экономисты, напротив, полагают, что практика управления советской экономикой посредством совнархозов себя не оправдала, поскольку... Во-первых, реформа управления затрагивала не сущность, а только форму самой этой системы, которая по своей природе оставалась излишне централизованной и командно-административной. Во-вторых, ответственность за экономическое развитие страны была в основном переложена с центральных на местные органы государственной власти и управления, не имевших достаточных финансовых и материальных ресурсов. В Третьих, в условиях сохранения централизованного государственного планирование и отсутствие рыночных механизмов. Эта реформа быстро привела к дезинтеграции всей советской экономики, в основу которой лежали уже давно сформировавшиеся производственные, отраслевые, межотраслевые и межрегиональные экономические связи. Ну и, наконец, еще одна группа авторов, в частности, профессор Катасонов, убеждены в том, что административная реформа нанесла Первый и очень ощутимый удар по всей сталинской экономической модели советского социализма, которая в конечном итоге резко снизила всю управляемость народно-хозяйственным комплексом страны, привела к общему падению высоких темпов производства, столь характерных для всей сталинской мобилизационной экономики, и в-третьих, стала первым кирпичиком, положенным в фундамент новой редакции неповского госкапитализма, который уже в годы Горбачевской перестройки исполнил роль могильщика не только всей сталинской экономической модели, но и самого Советского Союза. Теперь бы я хотел немного остановиться на развитии промышленного производства и создании ракеты ядерного щита нашей страны. Как известно, в 1953-1964 годах экономическое развитие страны осуществлялось по планам 5 это 1951-1955 И шестой, это 1956-1958, пятилеток и единственной в истории страны семилетки, рассчитанные на 1959-1965 года. Основные показатели, которые были утверждены на 21-м неочередном съезде КПСС. Но вот идея самой этой семилетки, как считают многие историки, возникла довольно спонтанно при уточнении плановых заданий шестой пятилетки, два последующих года, которые и следующие, значит, седьмое пятилетие были сведены в один план. По мнению одних авторов, в частности профессора Вдовина, главной причиной появления этого семилетнего плана стал переход от отраслевой к территориальной структуре управления народным хозяйством страны, который потребовал кардинальных изменений в самой системе планирования народно-хозяйственного комплекса. Однако другие авторы, в частности Верт, Аксютин, Пыжиков и другие, полагают, что переход к семилетке был вызван исключительно неудачным ходом выполнения планов шестой пятилетки и срывом практически всех ее плановых показателей. Вместе с тем, в целом, для того периода были характерны еще довольно высокие темпы экономического роста, прежде всего в промышленном производстве. Так, по данным Центрального статистического управления СССР, который возглавлял известный советский экономист профессор Владимир Николаевич Старовский. За годы пятой пятилетки, то есть в 1951-55 годах, промышленное производство в стране удалось увеличить на 85%. За три года шестой пятилетки, то есть в 1955-1958 годах, на 64%. А в годы семилетки, то есть в В 1959-1965 годах на 84%, что говорило о поступательных темпах промышленного развития страны. Однако, надо сказать, что эти цифры носили во многом лукавый характер, поскольку в пересчете на традиционные пятилетние планы промышленное производство в 1956-1960 годах, в годы так называемой шестой пятилетки, возросли на 64%, а в 1961-1965 году, то есть это так называемая седьмая пятилетка, только на 51%, то есть на треть меньше, чем десятилетия назад. Иными словами, практически для всего периода хрущевского управления был характерен определенный спад промышленного производства по сравнению с первым самым, ...тяжелым послевоенным десятилетием, который пришелся на сталинский период. А, вместе с тем, надо сказать, что целый ряд авторитетных авторов, в частности, профессор Григорий Ханин, а, в ряде своих работ, в частности, экономика СССР в 1937-1987 годах, говорят, что именно в 1950-х годах темпы роста советской экономики были самыми высокими за весь период существования СССР в том числе и в проблемном сельском хозяйстве. Правда, при этом надо иметь в виду, что, во-первых, сам фундамент этого экономического роста все же был заложен именно в сталинский период, и, во-вторых, прочность сталинской экономической модели позволила советской экономике демонстрировать довольно высокие темпы роста и развиваться по инерции вплоть До начала 1960-х годов, когда во всей своей красе проявились все хрущевские инновации в экономическом развитии страны, приведшие ее к тяжелейшему системному кризису. Значит, в целом же масштабы экономического роста в годы хрущевской оттепели выглядели следующим образом. Первое. По данным официальной статистики, пятый пятилетний план развития народного хозяйства был выполнен досрочно И к началу 1956 года выпуск промышленной продукции на 15% превысил плановые показания пятилетки. За эти годы было построено и введено в строй более 3200 новых промышленных предприятий во многих регионах страны, в том числе Череповецкий, Орско-Халиловский и Кустанайский металлургические комбинаты, Закавказский трубопрокатный, завод, десятки новых шахт Донбасском, Кузбасском, Карагандинском и Печорском угольных бассейнах, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий комбинат, Березняковский калийный комбинат и многие другие заводы и комбинаты. Тогда же в строй вступили Приднепровская, Черепецкая, Южно-Кузбасская и Южно-Уральская ГРЭС, и Усть-Каменогорская, Менчигаурская и, первая очередь, Куйбышевская. ГЭС. Причем общий объем всех финансовых капиталовложений промышленное производство был почти в два раза выше, чем в годы четвертой пятилетки. В 1950-х годах в стране начался новый важный этап научно-технической революции, который выразился в полной автоматизацией ряда крупных производств и развитии таких принципиально новых научно-технических направлений, как электроника, атомная энергетика и космонавтика. Уже в 1951 году в стране были созданы первые электронно-вычислительные машины, предназначенные для решения статистических задач. А в июне 1954 года в строй была введена первая в мире Обнинская атомная электростанция. В июле 1955 года состоялся очередной пленум ЦК КПСС, который рассмотрел вопрос о задачах по дальнейшему подъему промышленности, техническому прогрессу и улучшению организации производства. Именно на этом пленуме было впервые отмечено, что страна стоит на пороге новой научно-технической и промышленной революции, поэтому необходимо всесторонне изучать и быстро внедрять в производство наиболее крупные и передовые достижения отечественной и зарубежной науки и техники. Вместе с тем во второй половине 50-х годов основной упор по-прежнему делался на развитие производства средств производства, то есть группы отраслей А, которые к началу 1960-х годов составляли почти три четверти общего объема промышленного производства страны. Такая ситуация во многом определялась тем, что именно Никита Хрущев был главным поборником такой промышленной политики. Еще в январе 1955 года на пленуме ЦК, где решался вопрос о снятии Георгия Максимилиановича Маленкова с поста председателя Совета Министров СССР, он прямо обвинил своего тогдашнего соперника в антимарксистских, правооппортунистических взглядах на коренные вопросы промышленной политики и заявил, что тяжелая индустрия была, есть и будет основой экономической и оборонной мощи нашего социалистического государства. Значит, особенно быстрыми темпами в этот период развивались машиностроение, металлообработка, химия, нефтехимия, электроэнергетика, объемы производства которых выросли в 4-5 раз. Предприятия группы отраслей «Б», то есть легкая, текстильная, пищевая и другие отрасли промышленного производства – развивались, конечно, значительно скромнее, однако и здесь, по данным официальной статистики, рост промышленного производства вырос примерно в два раза. Второе. За три года шестой пятилетки в строй было введено еще около 2700 крупных промышленных предприятий, в том числе Ивановский комбольный комбинат, Серовский завод феросплавов, Саратовский химический комбинат, Горьковский, Ярославский, Волгоградский, Омский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы, газопровод Ставрополь-Москва, что позволило газифицировать более 160 городов страны. Причем особое внимание по-прежнему уделялось существенному повышению энерговооруженности экономики страны, поэтому именно в эти годы ускоренными темпами было завершено строительство и введены в строй, Иркутская и Новосибирская ГЭС, Томь-Усинская и верхне ГРЭС, что положило начало созданию знаменитой единой энергетической системы страны. Третье. За годы семилетки объем промышленного производства увеличился еще на 84%, что по статистическим данным было несколько выше установленных плановых заданий. Однако предприятия отрасли группы «Б» 7 план развития народного хозяйства так и не выполнили, и прирост промышленной продукции опять произошел в основном за счет предприятий тяжелой индустрии и военно-промышленного комплекса страны. В эти годы в строй было введено еще около 5500 крупных промышленных предприятий в разных регионах страны. При этом наибольшие успехи были связаны с ускоренным развитием нефтяной и газовой индустрии, внедрением автоматизированных систем и сооружением гигантов металлургической промышленности и электроэнергетики. Именно тогда были построены беловская Назаровская, троицкая, Яйвинская и конаковская ГРЭС, пущены в вход самые мощные в мире сталинградская, куйбышевская, братская и красноярская Гэс, произведен пуск первых реактивных блоков Нововоронежской и белоярской атомных электростанций и так далее. Всего же за годы семилетки были введены в строй новые крупные объекты на Магнитогорском, Новокузнецком, Череповецком, Новотульском и Новолипецком металлургических комбинатах. Построены западно-сибирские и каргандинские металлургические заводы, усть-каменогорский титаномагниевый комбинат, барнаульский шинный завод, качканарский и гайский горно-обогатительные комбинаты, Иркутский, Красноярский алюминиевые заводы, Невиномысский, Чебоксарский, Щекинский химические комбинаты, Солигорский калийный комбинат, сумгаитский Чарджойский суперфосфатные заводы, международный нефтепровод Дружба и многие другие предприятия страны. В марте 1962 года на Сибири Иркутской области было открыто крупнейшее на тот момент месторождение нефти, значит, в Сибири. И если в 1955 году добыча сырой нефти в стране составляла около 71 миллионов тонн, то уже в 1960 году порядка 150 миллионов тонн, а в 1964 году добыча сырой нефти превысила 225 миллионов тонн, то есть за 10 лет выросла более чем в три раза. В 1950-х, начале 1960-х годов, опережающими темпами развивался и военно-промышленный комплекс страны, предприятия которого отличались очень высокой производительностью труда и отменным качеством продукции. По данным статистики, предприятия ВПК производили шесть основных видов военной продукции, а именно первое. Общевойсковые системы вооружения и боеприпасы второе, Общую и специальную защитную технику третье, Боевые надводные и подводные корабли 4. Радиоэлектронное военно-техническое оборудование и снаряжение 5. Системы ракетно-космической техники 6. Ядерное и термоядерное оружие и боеприпасы Причем особое внимание в эти годы уделялось развитию двух направлений ВПК, в частности, атомной и термоядерной промышленности и ракетно-космическому комплексу страны. Значит, Ядерные и термоядерные производственно-технологические комплексы являлись составной частью атомной промышленности, включавшей в себя тогда предприятия по добыче сырья, в частности урана и плутония, производство расщепляющих материалов для атомных энергетических установок и снаряжения ядерных боезарядов, переработки, локализации и захоронению отходов отработанного ядерного топлива и так далее. Значительная часть этих работ производилась в так называемых закрытых территориальных образованиях (ЗТО) в частности Томск-7, Арзамас-16, Красноярск-26, Челябинск-70 и многих других, где работали выдающиеся советские физики и конструкторы. В том числе Игорь Васильевич Курчатов, Юлий Борисович Каритон, Константин Иван Щелкин, Яков Борисович Жильдович, Николай Львович Духов, Виталий Лазаревич Гинзбург и многие другие. Значит, Общее руководство всей этой важнейшей сферы военно-промышленного комплекса страны осуществляло Министерство среднего машиностроения СССР, которое все эти годы успешно возглавляли Вячеслав Александрович Малышев с 1953 по 1955 год вплоть до своей смерти, затем Аврамий Павлович Завинягин, ну, к сожалению, в течение всего одного года, потому что он тоже скончался в 1956 году, и, наконец, многолетний глава Минсредмаши СССР Ефим Павлович Славский, а, бывший министром этой важнейшей отрасли, а по сути дела государства в государстве, почти 30 лет с 1957 по 1986 год. Значит, после создания первой атомной бомбы по решению советского правительства началось серийное производство первых ядерных боезарядов. И к началу 1952 года, то есть еще при жизни очень сиренча Сталина, в арсенале советских вооруженных сил насчитывалось уже 35 атомных бомб, 29 бомб проекта РДС-1 и 6 бомб проекта РДС-2. Тогда же была создана новая, еще более мощная атомная бомба проекта РДС-3, которая впервые была испытана в ходе летных контрольных испытаний на поршневом стратегическом бомбардировщике Ту-4. Параллельно крупнейшие советские ученые и конструкторы усиленно работали над созданием термоядерного оружия и уже в августе 1953 года Впервые было проведено успешное испытание советской водородной бомбы проекта РДС-6С. Причем в отличие от атомной бомбы, новая бомба, обладавшая огромной разрушительной мощью, стала результатом творческой победы именно советских физиков, ядерщиков и конструкторов, в частности Юлия Борисовича Харитона, Якова Борисовича Зельдовича, Андрея Дмитриевича Сахарова, Владимира Александровича Давыденко и других. Значит, Испытание РДС-6С показало, что именно наша страна впервые в мире создала компактное термоядерное оружие, которое могло разместиться в бомбовых люках стратегического реактивного многоцелевого самолета Ту-16. Затем в ноябре 1955 года по так называемой схеме Теллера-Улама была создана новая, еще более мощная термоядерная бомба проекта РДС-37, которая после ее успешного испытания на Семипалатинском полигоне была принята на вооружение. Ну и наконец в октябре 1961 года группой выдающихся советских физиков-ядерщиков под руководством академика Игоря Васильевича Курчатова была разработана и создана самая мощная за всю историю человечества термоядерная авиабомба проекта РДС-202, которая на турбовинтовом стратегическом бомбардировщике НОССА Ту-95, была тогда же сброшена в районе Малой Земли. Значит, параллельно с созданием ядерного оружия активно велись разработки и посредством его доставки на территорию потенциального противника, прежде всего на территорию США. Эта работа, общее руководство которой осуществлял заместитель председателя Совета министров СССР генерал-лейтенант Михаил Васильевич Хрунчев и министр авиационной промышленности СССР генерал-лейтенант Петр Васильевич Дементьев, велась в двух основных направлениях. Во-первых, это создание многоцелевых стратегических бомбардировщиков, все работы по которым велись в трех крупнейших конструкторских бюро, во главе которых стояли выдающиеся советские авиаконструкторы – Академики Андрей Николаевич Туполев, Сергей Васильевич Илюшин и Александр Сергеевич Яковлев. Но вот в конечном итоге, после целой серии испытательных полетов, приоритет был отдан все же КБ Андрея Туполева, который создал в эти годы стратегические многоцелевые бомбардировщики Ту-4, Ту-16, Ту-22, Ту-95 и Ту-98, которые были способны доставлять Атомную бомбу практически в любой заданный район. Ну и второе направление это разработка и создание межконтинентальных баллистических ракет МБР, работа над которыми велась в целом ряде опытно-конструкторских бюро, в частности ОКБ Калининград, который возглавлял Сергей Павлович Королев, ОКБ Южный, который возглавлял Михаил Кузьмич Янгель и ОКБ. Реутов, которые возглавлял Владимир Николаевич Челомей. Уже в 1950 в 1954 годах в серийное производство были запущены первые баллистические ракеты Р-1 и Р-5, способные нести ядерные заряды. А затем в 1956-1957 годах на базе этих ракет опытно-конструкторское бюро Сергей Павловича Королева создало первую межконтинентальную стратегическую баллистическую ракету Р-7, ставшую в тот период основой всего ракетно-ядерного щита нашей страны. Значит, надо сказать, что именно эти первоначально сугубо военные разработки дали мощный импульс становлению и развитию гражданских направлений в советском авиастроении и ракетостроении. В частности, в эти годы на Харьковском, Казанском, Омском, Куйбышевском, Саратовском, Иркутском и других авиазаводах страны началось серийное производство таких пассажирских самолетов, как Ту-104, Ту-114, Ту-124, Ил-14, Ил-18, Ил-62, Як-40 и Ан-24. Еще более впечатляющие успехи были достигнуты в гражданском ракетостроении. Значит, в 1955 году по предложению Мастислава Селыча Келдыша Сергея Павловича Королёва и Михаил Константиновича Тихомирова в правительстве была утверждена специальная программа по этой проблеме, а уже 4 октября 1957 года межконтинентальная ракета Р-7 вывела на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли, спутник-1. Чуть позже, в ноябре 1957 года, На космическом корабле «Спутник-2» был осуществлен первый орбитальный полет живым существом на борту, который погиб во время этого полета в околоземное пространство. А позже, в 1958-1959 году, были запущены парные орбитальные околоземные спутники «Электрон» и три автоматических космических аппарата «Луна-1», «Луна-2» и «Луна-3». И, наконец, в августе 1960 года на космическом корабле «Спутник-5» был осуществлен новый орбитальный полет двух живых существ, знаменитых собак «Белка» и «Стрелка», которые в полном здравии вернулись на Землю. Вот все эти успешные запуски космических кораблей создали необходимые условия для полета человека в космос. Эта подготовка началась еще в январе мае 1959 года, когда совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение о подготовке пилотируемого полета в космическое пространство. Затем в январе 1960 года приказом главкома ВВС, главного маршала авиации Константина Андреевича Вершинина, был создан первый отряд космонавтов в составе 18 военных летчиков, в частности, Ивана Нитеева, Павла Беляева, Владимира Бондаренко, Валерия Быковского, Бориса Волынова, Юрия Гагарина, Виктора Горбатко, Дмитрия Заикина, Владимира Комарова, Алексея Леонова, Геннадия Нелюбова, Адриана Николаева, Павла Поповича, Германа Титова, Евгения Хрунова, Виктора Филатева и э, Георгия Шонина». Правда, не всем им суждено было совершить космический полет, поскольку, в частности, Владимир Бондаренко трагически погиб при пожаре э, сурдо Баракамере, а ряд э, значит, э, потенциальных космонавтов были отчислены из отряда за нарушение режима и правопорядка. Но вот после завершения всех подготовительных программ Государственная комиссия под председательством самого Сергея Павловича Королева определила что первый пилотируемый полет человека в космос осуществит старший лейтенант ВВС Юрий Алексеевич Гагарин, а его дублером станет другой старший лейтенант Герман Степанович Титов. 12 апреля 1961 года космодрома Байконур на территории Казахской ССР был осуществлен запуск первого космического корабля «Восток-1» с первым космонавтом планеты Юрием Алексеевичем Гагарином который, совершив всего один виток на околоземной орбите продолжительностью 108 минут, благополучно вернулся на Землю. Позднее пилотируемые орбитальные полеты совершили и другие советские космонавты, в частности Герман Титов на «Востоке-2» в 1961 году, только в августе, затем Адриан Николаев на «Востоке-3» в 1962 году, Павел Попович на востоке 4 в 1962 году, Валерий Быковский на востоке 5 в 1963 году, Валентина Терешкова на востоке 6 в том же 1963 году и так далее. Таким образом была открыта новая эра в развитии всей человеческой цивилизации и дам мощный импульс освоению околоземного космического пространства и значительному ускорению научно-технического Прогресса в нашей стране, да и во всем мире. Хорошо известно, но ну это теперь стало хорошо известно, что высокая степень кооперации гражданских и военно-промышленных предприятий была характерна не только для атомной, авиационной и ракетно-космической отраслей, но и для многих других отраслей народного хозяйства страны. В частности, в 1962 году для производства чисто военной продукции, Привлекалось более 800 предприятий гражданских министерств и ведомств. А предприятия ВПК, в свою очередь, должны были произвести 22 тысячи металлорежущих станков, 35 тысяч тракторов, 438 тысяч мотоциклов и мотороллеров, 342 тысячи холодильников, 800 тысяч стиральных машин, 150 тысяч швейных машин, более 3 миллионов а, ручных часов. 2 миллиона 150 тысяч телевизоров и почти 4 миллиона 800 тысяч радиоприемников. Таким образом, в 1962 году в общем объеме производства предприятий военно-промышленного комплекса сугубо мирной или гражданской продукции составляло 42%. В судостроительной промышленности 40%, а в авиапромышленности 25%. Поэтому все байки наших либералов о том, что, дескать, военно-промышленный комплекс погубил советскую экономику, а гонка вооружения разорила советскую державу, это все от лукавого, это просто элементарное незнание конкретных цифр по этой проблеме. Ну и если в целом, ну естественно по данным советской статистики оценивать вот этот период в развитии промышленности СССР, то надо признать, что среднегодовые темпы роста промышленного производства – были довольно высокие. Значит, в 1951-55 годах они составляли более 13% в год ежегодно. В 1956-1960 годах более 10% в год, а в 1961-1965 годах более 8,5% в год. И хотя ряд современных авторов, в частности Попов, Шемелев и другие, говорят о явно завышенном В характере этих официальных показателей даже они не ставят под сомнение общую положительную динамику развития промышленного производства страны в это десятилетие. Но я э, хочу еще раз э, обратить внимание на темпы промышленного роста советской экономики. Сейчас для любой страны мира, даже для Китая, 10-13% прироста промышленной продукции в год это вообще недостижимая цифры. А для Советского Союза они были вполне достижимы. Хотя совершенно очевидно, что темпы промышленного роста из года в год стали падать. И это было прямым результатом вот тех хрущевских, я беру слово, это новаций в экономике, которые, по сути дела, привели его к отставке, а затем и к тяжелому социально-экономическому кризису в стране. Ну вот я на сегодня хотел бы завершить эту часть своей новой лекции. Поблагодарить вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания.